История Голдофа Авроры Что же это такое? Мальчик ударил кулаком по столу, сильный удар смог расколоть прочный дуб. Мальчика звали Голдов Аврора, он был высоким, никто бы не подумал, что ему всего 12. Люди вокруг и на шитании ожидали, что он станет рыцарем, представляющим пиену. В скромном домике в часе пути от дворца Голдов выделили комнату, и ему выделили слугу. «Я не могу так встретиться с принцессой. Я могу только держать меч. А как говорить с ней? Это кошмар. Я бесполезен. Это кошмар!» Голдов стиснул зубы. Слуга был непреклонен. «Прошу, прекратите. Меня уволят, если мы не закончим». Слуга держал в руке книжку. Голдов сидел за столом перед черной доской, на которой были написаны цифры и буквы. «Сколько будет семью три?» Голдов притих, когда ударил еще раз по столу. «Что это такое? Как?» «Если не понимаете, подумайте». Голдов учился у слуги арифметики. Он еще не прошел курс основного обучения рыцаря. Голдов молчал и смотрел на стол. Слуга сказал, «Давайте иначе. Давайте прибавим семь к семи, а потом еще семь, и получится это же». Голдов не отвечал, слуга зажал переносицу, он страдал. «Подумаем образно. Представьте семь лимонов». И представьте три таких ряда. Сколько в них лимонов?» Голдов зажмурился и ответил. «Слишком много считать. Это уже проблема». Слуга схватился за голову. «Хорошо. Представьте, что вы получили 7 монет от принцессы на шитании». 7? Это не слишком большая награда для меня». «Не в том суть». Слуга снова скривился. «Хорошо, давайте представим, что отряд из семи мятежников напал на принцессу. Когда вы будете сражаться с тремя такими отрядами, скольких вы одолеете?» «Двадцать один. Тут же ответил Голдов. «А?» Слуга не скрывал потрясения. Они с Голдовом смотрели друг на друга какое-то время. «Хорошо, задам еще вопрос. Отрядов по семь человек было 9. Сколько человекам нужно одолеть?» 63. «Как вы поняли?» Лицо слуги было ошеломленным. Голдов не понимал, в чем дело. «Есть шесть рядов по пять человек. Четыре отряда по три человека. Одиннадцать из них убили. 8 сбежали. 23. три». Как вы поняли? О чем вы? Слуга потрясенно смотрел на Голдофа. Тот ждал ответа и теребил кусочек мела: 6 на 5 плюс 4 на 3 минус одиннадцать минус 8. Голдов смотрел, как он пишет это на доске. Как вы поняли, такую сложную задачу? Что тут понимать? Слуга нахмырился и стукнул книгой по голове Голдофа. Голдов вскочил и схватился за голову слуги: Оче меня серьезно! Я так и делаю! Они какое-то время боролись. Слуга стучал по Голдову учебникам, а тот сжимал голову слуги. Через два года Голдов выиграл турнир и стал рыцарем Пиены.